И Бушкина наверх вторнуть, на самую наверхотуру, с книгой в руке, чтобы выше Александрийского столпа и с запасом. Пусть он стоит там крепко и надежно, ногами в цепях, головой в облаках.